глава 56 в своей практической деятельности отряд руководствуется правилами мало чем отличающимися от тех которых придерживаются фокусники мы предпочитаем чтобы наши зрители не видели ничего за исключением того что нам нужно но даже то что они видят на деле совсем не то чем кажется отсюда козы и ослы и уже к югу от джейкура перемену во внешности не только у каждого человека но и у всей нашей компании Мы разбились на две семьи, плюс в атага незадачливых южан, искателей сытой жизни, которым в Таглёсе крупно не повезло. Разочарованные и отчаявшиеся, они плетутся во свояси. Подобных людей здесь всегда хватало. Их надо стеречься. Без малейшего зазрения совести нападут на того, кто покажется им легкой добычей. Дороги вообще не патрулируются. Протектора не волнует, безопасно по ним передвигаться или нет. Головной дозор состоял из доя и лебедя. Готы и меня На первый взгляд мы выглядели лёгкой добычей, но на самом деле каждый из моих спутников, хоть и в преклонных годах, стоил четырёх или пяти простых смертных. У нас произошла только одна стычка, которая закончилась через несколько секунд. Цепочки кровавых следов уходили в кустарник. Дой был не настроен убивать. Местность казалась всё менее гостеприимной и помаленьку шла на подъём. Прозрачный воздух позволял видеть далеко, и впереди на юге замаячили вершины Данда Прэши хотя до них было еще идти и идти мощеная дорога уперлась в заброшенный рабочий лагерь должно быть пленные закончились предположил лебедь лагерь был разграблен все что можно из него унесли закончились враги которых душлов считает целесообразным расходовать на прокладке дороги всегда находятся люди которые ей не понравуют которым можно найти применение на строительстве именно так было с западной дорогой по которой предстояло идти другой части отряда Они собирались замостить на всём протяжении до Чэндапраша. Стройка всё тянулась и тянулась, пока несколько лет назад протектору это не надоело. Она пришла к выводу, что хотя Кюлунские войны закончились, это не повод облегчать жизнь главнокомандующему и его людям. И потребовала от Радиши прекратить расходы. Хотелось бы мне знать, чего Радиша ждёт от будущего. Она наверняка совершенно искренне верит, что к моменту похищения была в стране главной. И вот она здесь среди своих верно подданных, которые на многое открыли ей глаза. Мы добрались до озера Танжи, которое мне очень нравится. Огромное пространство застывшей красоты цвета индиго Когда я была намного моложе, тут у нас произошло едва ли не самое тяжелое сражение с существами, которым хозяева теней обязаны своим названием. Прошло более десяти лет, но все еще заметны оплавленные скалы. А в узких ущельях, которые точно шрамы, прорезали склоны холмов, можно обнаружить груды человеческих костей. «Это место навевает мрачные воспоминания», — заметил Дой. Он участвовал в той битве. Как и матушка Гота, которая явно под влиянием этих воспоминаний даже прекратила свои жалобы. В те дни ей и вправду пришлось многое пережить. Над нашими головами пронеслась белая ворона. Опустилась на склон впереди и скрылась в мохнатых ветвях высокой горной сосны. Теперь мы почти каждый день видели эту птицу. Без сомнения, она следовала за нами. Лебедь клялся, что ворона пыталась заговорить с ним, когда он залез в кусты облегчиться. Я спросила, чего она хотела, и он ответил. «Вообще-то, дрема, я поспешил убраться оттуда. У меня и без того хватает проблем. Не хочу прослыть человеком, который болтает с птицами. Может, она собиралась сказать что-то важное? Наверняка. Если у нее в самом деле имеются скверные новости, пусть поговорит с тобой». Лебедь посмотрел на склон и сказал «Она прячется, но не от нас». Склон холма выглядел совершенно нехоженным. Внизу извивалась тропа, дальше она тянулась вдоль берега, но людей и там не было видно. Этот путь был почти заброшен. «Я могла бы прожить остаток своих дней на берегу этого озера, в уединении», — сказала я лебедю. «Не самое лучшее место, разве что у тебя не будет выбора». Отчасти он был прав. Эта местность выглядела куда сиротливее, чем двадцать лет назад. Тогда вокруг озера были разбросаны деревушки. «Взгляни вон туда», — указал лебедь, оглянувшись. «Что?» Я присмотрелась, но увидела не сразу. «Ого, птица!» «Не просто птица, ворона. Самой простой породы. У тебя глаза лучше моих. Не смотри в ту сторону. Если не обращать на нее внимания, у нее не будет причины интересоваться нами. Сердце у меня, однако, забилось чаще». Может, это обыкновенная дикая ворона, никак не связанная с душелов? Ворона непривередлива в отношении еды? А может, протектор наконец начала разыскивать нас за пределами таглиоса? Белая ворона куда-то подевалась, черная, наоборот, взлетела, причем она явно что-то искала. И как это понимать? Впрочем, мы не в силах были ей помешать. Хотя в глазах дядюшки Доя всякий раз, когда он замечал черную ворону, появлялось оценивающее выражение спустя некоторое время интерес у птицы пропал и она улетела я сказал остальным не обращайте внимания вороны твари шустрые, но глупые не способные запоминать длинные инструкции и приносить подробные новости а может эта ворона вообще ни при чем хотелось в это верить но дикие вороны теперь попадались гораздо реже чем прежде и все они похоже находились под контролем душелов очень может быть что именно из за ее вмешательства их осталось так мало если эта ворона на самом деле разведчица Пройдут дни, прежде чем она сможет что-нибудь сообщить хозяйке. «Если она что-то заподозрила, вскоре здесь могут появиться и тени», — заметил Дой. Конечно, у Душилов это самые лучшие помощники. Тени движутся быстрее ворон, понимают более сложные задачи, способны доставлять подробные сведения. Но вот вопрос, может ли Душилов контролировать их на таком расстоянии? Прежние хозяева теней имели большие трудности с удаленным управлением своими питомцами. Мы двинулись берегом озера Танжи. Все воспользовались возможностью искупаться в ледяной воде. Заброшенная дорога вывела на равнину Чарандапраш, где черный отряд одержал одну из своих самых выдающихся побед, а главнокомандующий потерпел одно из своих самых позорных поражений. Хотя и не по своей вине, а по вине своего трусливого хозяина длиннотени Каковой факт, благодаря капризу истории, оказался забыт. Обломки, оставшиеся после того сражения, все еще валяются на склонах. У перевала через дан де стоял небольшой гарнизон, который не выказывал ни малейшего интереса к наведению порядка или передвижению людей в зоне видимости. Никому до нас не было дела. Никто не задал ни одного вопроса. Нам сказали, какую пошлину нужно уплатить, и предупредили, что со слом будет трудно, скалы все еще покрыты льдом. Еще мы узнали, что в последнее время через перевал народу ходит больше обычного. Надо полагать, на пути у Сари непреодолимых препятствий не возникло, и она, в соответствии с замыслом, опережает нас, даром что обременена стариками и спутниками поневоле В горах было гораздо холоднее и меньше растительности, чем в предгорьях, которые мы только что пересекли. Интересно, какое впечатление это производит на Радишу, что она теперь думает об империи, завоеванной для нее главным образом отрядом. Несомненно, она получила немало пищи для размышлений ей предстоит еще много открытий. Ведь она большую часть своей жизни провела во дворце, точно в золотой клетке. Белая ворона возвращалась снова и снова раз в несколько дней, а ее черные товарки исчезли. Может быть, протектор отправила их в другое место? Эх, мне бы способность Мургена покидать свое тело. С тех пор, как мы ушли из рощи предначертания, у меня не бывало снов, позволяющих узнать новости». Весьма досадно, зная о существовании такого легкого доступа к секретам, невзирая на расстояние, не располагать им. В горах очень холодные ночи. Я призналась лебедю, что временами хочется принять его предложение сбежать куда-нибудь подальше, обзавестись таверной и пивоварней.